Глава 21. Нигалея погрузила пальцы в густую белую шерсть и задумчиво перебирала ее. Огромный волк лежал прикрыв зеленые глаза и тихо урча. За окном виднелись белокаменные башни Эльдора, увенчанные шпилями. Солнце отражалось от синих и красных черепичных крыш, очерчивало многочисленные барельефы, освещало огромные каменные статуи великих воинов. По улицам города шли бесконечные колонны жителей. Они возвращались в лес, в свои дома. Враг был разбит, опасность миновала. Только восемь тысяч воинов отправились к соленым скалам, чтобы навсегда покончить с наездниками на змеях. Под предводительством Рамдалы они должны были сравнять логово пиратов с землёй. Ниголей брабанял пальцами по низкому столику, на котором белели разложенные карты. На этот раз магическая колода прямо предсказывала опасность, и это несмотря на то, что туманный бор был отбит, а враг разгромлен. Во всех раскладах, помимо лжеца и меча, фигурировал изгнанник. Что это могло означать? Возможно, речь шла о Рокбальде, который уже третий день лежал без сознания в своих покоях. Фламберг, наконец отпустил его и висел на стене в великолепных ножных, сработанных местными мастерами специально для него. Однако никто не собирался изгонять спасителя Туманного Бора, собственноручно сокрушившего трёх ящеров. С остальными расправились маги, подоспевшие на помощь из глубин леса, где пребывали, общаясь с друидами и обучаясь у них. Нигалея взяла маленький колокольчик и вызвала стража замка Корвейна. Войдя, воин преклонил колено. Ваше величество. Как себя чувствует наш гость? Он по-прежнему без сознания, ваше величество. Наши лучшие лекари наблюдают его. Они говорят, что сделали все, что от них зависело, и теперь ему нужен только сон. До сих пор неизвестно, что послужило причиной болезни. Очевидна усталость. Доблестный Рокбальд не выдержал собственных усилий. Что ж, пусть отдыхает. Ты можешь идти. Корвен поклонился и быстро вышел. Нигалея бросила последний взгляд на карты, собрала их в колоду и убрала в черную шкатулку. Она встала и вышла на балкон. Перед ней расстилался Эльдор, спасённый от наездников на змеях. Лесовики, обитавшие в чаще, почти покинули его, но некоторые остались, чтобы отпраздновать вместе с горожанами победу. Всюду слышались веселый смех и песни, многие из них были сложены совсем недавно и прославляли новых героев. В них говорилось о павшем Колмере, отважном Рэмдоле и неистовом Рокбальде, сокрушившим морских змеев. Нигалей не слышала слов и не знала, о чем поют ее подданные, но улыбнулась почти счастливой улыбкой. Ее радость омрачали только мысли о колдуне, ибо она не верила, что его помощь никак не повредит лесовикам. Глажила мысль, зачем понадобился Рокбальд? Разве нельзя было вручить фламберг любому из воинов Элдора? Странным было и то, что колдун не явился после победы, чтобы получить благодарность и признание того, что лесовики ошибались, не доверяя ему. Нигалея погладила стоявшего рядом волка и отправилась в свои покои, чтобы отдохнуть. Она чувствовала сильную усталость. Должно быть, сказалось напряжение последних недель. Вампир стоял на зубчатой стене с бокалом в руке. На дне хрусталя темнела терпко пахнущая жидкость. Ярдогу рядом опирался на резной посох, увенчанный зеленым с золотыми прожилками камнем. В другой руке он держал курильницу из которой поднимался розовый дым. Дурман помогал колдуну выносить боль, но с каждым днём его действие становилось всё слабее. Глаза мага глубоко запали, под ним обрисовались тёмные круги. Старческие морщины углубились, кожа походила на пергамент. Он смотрел в одну точку, почти не мигая. Ты уверен, что паук сдержит обещание? спросил Гринфельд через плечо. Он будет с нами до конца. Полагаю, паук выполнит условия договора, ответил Эрдыгус, помолчав. Кажется, он придаёт таким вещам значение. Но он ведь уже получил новое тело. Зачем ему помогать нам дальше? Я ведь сказал, для него выполнить договор дело чести. Гринфельд усмехнулся. «Мне бы твою уверенность. Время покажет. Скоро паук овладеет волей Рокбельта, и тот станет всего лишь марионеткой. Тогда мы отдадим ему армию, которую успели собрать за это время. Она достаточно велика? Как подвигается набор? Передыгус кивнул. Все прекрасно. Пришлось, конечно, раскошелиться, но солдаты у нас есть. Осталось собрать магралов. Это еще кто? Мои рабы. Я наложил на них и долговременное заклятие, очарование, и разослал по разным городам синишаны. Там они создали религиозные общины, которые пополнят ряды нашей армии. Пришло время призвать их к служению. Они тоже придут в Иральтахейм, но позже других. Значит, собираешься выдавать Рокбельда за пророка? Вампир усмехнулся и сделал глоток из своего бокала. Да, впрочем, чтобы заставить людей служить нашим интересам, это совсем не обязательно. У меня достаточно снадобий, которые заставят человека делать всё что угодно. Скоро магралы начнут стекаться сюда, привлекая по дороге новых окаллитов. Так что армия будет постоянно расти. Зачем тебе власть? спросил вдруг Гринпельд, прищурившись. Мне кажется, ты очень болен. Этот дым, который ты постоянно вдыхаешь, уже не слишком помогает тебе, разве нет? В глазах Хердегуса мелькнул страх. Ты ошибаешься, сказал он, крепче обхватив курильницу пальцами. Это просто придает мне сил. Я здоров. В последнее время ему становилось всё хуже, так что колдун опасался, что Гринфельд решит от него избавиться. Неужели? Вампир сделал еще глоток и бросил пустой бокал за стену. Через несколько секунд снизу долетел тихий звон. Ты уверен, что справишься? предстоит много работы. Я же сказал, что здоров, ответил Эрдегус раздраженно. Как скажешь, Гринфельд пожал плечами. Но ты не ответил на мой вопрос. Какой еще?» — буркнул маг недовольно. Зачем тебе власть? Пусть даже ты здоров, но ведь ты смертен, как и прочие люди. Рано или поздно твое время кончится. Что ты возьмешь с собой, когда настанет пора уходить? Это тебя не касается, вампир, огрызнулся Колдун, трясущимися от гнева руками, поднося к лицу курильницу. Оставь меня в покое. Гринфельд усмехнулся и, развернувшись, направился к распахнутой двери, ведущей в башню. Вердегус остался один на крепостной стене. Он сидел, сгорбившись, окутанный густым розовым дымом. Глава двадцать 22. Рогбольд раскрыл глаза и глядел в звездное небо. Он считал себя мертвым и думал о том, что иной мир чрезвычайно похож на тот, в котором он жил раньше. При этой мысли он попытался улыбнуться, но не смог. Лицо пронзила острая боль. Тогда Рокбальд понял, что еще жив. Собрав все силы, он начал двигать лежащий поперек его торса труп. Это был мечник Сибарга на его виске очернел рана, оставленная палицей или дубиной. Бледное, заострившееся после смерти лицо казалось безмятежным и спокойным. Наверное, перед ударом он даже не успел осознать, что сейчас умрет», — подумал Рокбальд, с неимоверным усилием отталкивая закостеневшее тело. Ему удалось сдвинуть еще один труп и освободить ноги но когда он попытался встать, левое бедро обожгла резкая боль, и он упал, стиснув зубы так, что они заскрипели. Оказалось, что в ноге засела стрела. Она не задела кость, но вошла довольно глубоко. Рокбольд схватил ее обеими руками и до боли зажмурив глаза, дернул. отбросив стрелу, он вытащил из-под панциря подол рубашки. Зубами оторвал от него полосу и сделал себе перевязку. Я должен был погибнуть вместе с отцом и братьями, думал Роберт, спускаясь по закоченевшим, окровавленным телам. Остаться в живых позор. Смерть должна была настигнуть меня стоящим на ногах с мечом в руке, крушащим врагов. вместо этого она пощадила его, сыграв злую шутку, оставила в живых, в то время как все его родственники и друзья погибли на поле битвы, так как подобает рыцарям Сибарга». Рокбальд считал себя опозоренным. Он бы предпочел умереть вместе со всеми, пав от руки противника, но не остаться единственным выжившим. Теперь даже женщины и дети могли показывать на него пальцем и называть трусом. Нет, он не был виноват в том, что потерял сознание, когда палец опустилась на его лицо. Стоя на одном колене со стрелой в ноге, не так-то легко отражать удары нависшего над тобой противника. Но он должен был очнуться, подняться и сражаться дальше, пока смерть не забрала бы его. Однако теперь поздно думать об этом. Армия Молоха заняла город, это ясно. И он должен уйти из него живым, чтобы смыть с себя позор единственно возможным способом, мстить до тех пор, пока будет дышать. Рокбальд наконец встал на выложенную булыжниками мостовую, но она не показалась ему более твердой, чем то, почему он стопал до сих пор. Отойдя на несколько шагов, он обернулся и бросил последний взгляд на жуткую пирамиду. Она возвышалась перед ним печальным курганом, чья вершина лишь немного не доставала до гребня полуразрушенной крепостной стены. Сколько осталось здесь людей, многих из которых Рокбальд знал лично. Теперь они лежали друг на друге, превратившись в бездушную гниющую плоть, гора мертвецов. Отвернувшись, Рогбольд побрел по темным улочкам вглубь города. Вскоре он увидел в нескольких шагах от себя большого черного пса, который робко обнюхивал трупы. Их запах, по-видимому, ему не нравился, но в городе не осталось ничего съестного, и собака стояла в нерешительности. Её мощные загривок, покрытый косматой шерстью, подрагивал от отвращения, когда она снова и снова приближала нос к растертым телам. Рокбальд тихо свистнул подманивая ее, но на всякий случай держа правую руку на рукояти висевшего сбоку кинжала. Пес резко поднял голову и, увидев его, приветливо заверял хвостом. Рогберт тихо присвистнул, и пес медленно подошел. Он был около трех футов в холке, с крупной круглой головой, косматая, свалявшаяся шерсть доставала почти до земли. Большие глаза цвета темного янтаря смотрели внимательно и задумчиво. Рокбарт погладил собаку между ушей, а затем провел рукой по спине и наткнулся на затерявшийся в шерсти ошейник. Когда он осторожно расстегнув ремень, взял его в руки, собака оскалилась и зарычала, но Рогбольд не обратил на это внимания. Он сидел на корточках, о чем то думая, затем быстрым решительным движением поднял руки и застегнул ошейник на своей шее. Собака звонко залаяла. "Тихо", сказал Рогбольд строго. Ип яз замолк, внимательно наблюдая за человеком. Поднявшись на ноги, Рокбальд мысленно поклялся именем Итинель, что не снимет ошейник, пока не отомстит врагам и не смоет с себя позор. Затем он повернулся и, приволакивая ногу, направился в сторону городских ворот. Из города в любом случае следовало уйти до утра, а он не знал, сколько было времени. Когда он очнулся среди горы трупов и сколько оставалось до рассвета. Собака поплелась за ним. Она больше не лаяла, только брела, понуро опустив голову. Роберт вскочил на постели, его олачило зноб. Давно он не видел этот сон и надеялся, что избавится от него навсегда. Но вот он вернулся и принёс старую боль. Рука невольно потянулась к горлу, но ошейника там не было. Его там не было уже давно. Рокбольд снял его после того, как отомстил врагам, сорвав атаку драконов Каяна на Шарадрим. Немного придя в себя, Рокбольд осмотрелся, но не сразу понял, где находится. Все вокруг казалось чужим и незнакомым. Наконец, разум вернул его в реальность, и он закрыв глаза с облегчением откинулся на подушку. Нахлынули последние воспоминания Они говорили о том, что он должен быть мёртв, но всё вокруг свидетельствовало об обратном. Несомненно, его вынесли с поля боя и вылечили. Комната была той самой, в которой он жил, когда его пригласили погостить в Эльдоре. Рокбольд поднял руку и с удовольствием убедился, что Найгдара в ней нет, но тут же испытал беспокойство, ему захотелось немедленно убедиться, что меч где-нибудь поблизости. Он сел в кровати и огляделся. Когда его взгляд остановился на висявшем в ножных фламберге, Рокберт удовлетворенно улыбнулся. Отбросив одеяло, он встал, чувствуя слабость и легкое головокружение. Босиком прошелся по полу и снял клинок со стены. Рука замерла в нерешительности рядом с резной рукоятью. Рокбальд боялся, что меч снова не отпустит его, и для начала осторожно коснулся его кончиками пальцев и сразу отдёрнул. Ничего не случилось, и он погладил рукоять. Она была приятно теплой, словно ее все это время держали в руках. Рогбольд положил на нее ладонь и сжал, вынимая клинок из ножен. Найгдар походил на обычный меч, только непонятные руны покрывавшие сталь свидетельствовали о том, что им владели черные маги Каргадана. Рокберт любовался фламбергом и чувствовал, что он его. Эта мысль доставляла ему радость. Казалось, в мире нет ничего прекраснее этого змеящегося лезвия, так легко сокрушающего врагов. Мечта прошептал Рокбальд, скользя глазами по изгибам клинка, лаская взглядом вправленный в офес самоцвет, который должно быть стоил целое состояние. Меч достойный истинного воина. Рокбальд чувствовал, что по праву владеет им. Разве не он поверг морских змеев и пиратов без счета? Не он ли спас лесовиков и их ничтожный туманный бор никому не нужный, жалкий зеленый островок, над которому они и так трясутся? Разумеется, именно он настоящий герой. Эти болваны, не способные сами защитить собственный город, должны поставить ему памятник из чистого золота, Роберт усмехнулся, представив свое трехмерное сверкающее изображение. Наггар засветился, По нему побежали зелёные искры, он потеплел и тихо зазвенел. На лезвие проступила непонятная надпись. и Рогбальд уставился на неё, заворожённый, и вдруг он понял смысл написанного, хоть и не знал языка, на котором обратился к нему фламберг. "Гара эсве сказал клинок. "Приветствую тебя, воин", прочитал Эрокбальд. Огненные символы проступали на мече, но их значение вспыхивало у него прямо в голове. Диамара лари деседжа. Я рад, что ты жив, читал Рокбальд. Гатарен калма, тегема, Хамида азмина эсида лериа, аклеага, тегрема велина махриос. Я всегда буду говорить с тобой на своем языке, чтобы только ты понимал меня. Та это Remada vecria tegema veriol manida izegidirao kelima seria gesia davidal kajot tergema alfescalis fodija jemina nerile tegeme da degered hizat yetema et kameri seft tegeme vogat ihegered tegemen suis tegema wel rapedaga xamigaros i ledmana arismakh Тегемагелагакехам неридас оле фардиа кселима. махиба уттига. Ты великий воин, и поэтому я могу тебе снискать славу, но здесь тебе больше нечего делать. С лесовиками ты не совершишь настоящих подвигов. Я знаю, что тебе нужно. Я укажу путь. Ты должен слушать меня и следовать за мной. Ты сокрушишь великие армии и станешь героем легенд. Готов ли ты стать моим спутником? Надписи на клинке исчезли словно растаяв. Казалось, Найдар ждёт ответа. Да, Рокболд кивнул. Я готов следовать за тобой и снискать славу, которую ты обещаешь. Фламберг вспыхнул, рукоять раскалилась так, что Рокбольд вскрикнул и хотел отпустить её, но невидимая сила крепко держала его ладонь. Он почувствовал, как нечто проникает в него, пронизывает тело аплетает разум, поглощает волю. Он опустился на пол, не в силах стоять на ногах. Теперь мы одно целое, сказал Меч и Рок, потерял сознание. Когда он пришёл в себя, то снова лежал на кровати, а рядом с ним сидела прекрасная женщина в белом платье. Заметив, что он открыл глаза, она улыбнулась и сказала: Доброе утро. Как ты себя чувствуешь? Что случилось? спросил Рокберт, поворачивая голову, чтобы увидеть Фламберг. Тот, как он и предполагал, висел на стене. Мы нашли тебя на полу без сознания. Ты держал в руке свой меч. Женщина указала на Фламберг. Зачем ты встал? Ведь ты еще слаб. Не знаю. Должно быть, мне захотелось поглядеть на него. Понимаю. Наши воины рассказали, что во время битвы он светился и поражал врагов так быстро, словно поглощал их души. Возможно, так и было. Как тебя зовут? О, прости, моё имя Алия. Что ты здесь делаешь? Присматриваю за тобой. Я лекарь. И как идёт моё выздоровление? Можно надеяться, что я когда-нибудь оправлюсь. Без сомнения. Она не поняла шутки. Ещё три-четыре дня и сможешь встать с постели. Приятно слышать. И скажи, Алия, ты была здесь, когда меня нашли на полу? Да, доблестный Давно это было. Вчера утром. Скажи, а ты видела меч? Да, ты держал его. А когда меня подняли и перенесли в постель, он, Рокбальд запнулся, подбирая слова. Словом, расскажи, что вы сделали с Фламбергом. Страж замка Корвей оказался поблизости. Он увидел, что мы спешим в твой покой. Нас вызвала твоя сиделка, она услышала стук падающего тела и присоединился к нам. Когда мы выбежали и увидели тебя, то сразу перенесли в постель, а Корвин поднял меч и убрал ножны, а затем повесил на стену, где он находится и сейчас. Ведь это он помог одолеть пиратов, а значит, обращаться с ним следует почтительно. С этим Рогбольд был совершенно согласен. "Ты права", сказал он. "Что ж значит мы победили?" "Конечно, доблестный. А как справились с оставшимися змеями?" Их одолели наши маги. Они не очень сильны, но вместе смогли. Будь ящеро больше, им бы, конечно, не удалось победить всех, но благодаря тебе и меткости бомбардиров катапульт туманный бор спасен. — А ты знаешь что-нибудь про Грангнеха? Он мертв, — сообщила Алия с торжеством. Доблестный Рэмдол сокрушил его и забрал молот, которым этот грязный пират убил великого Арданея нашего короля и славного колмера да упокоятся их души в обители героев. Понятно. И где сейчас этот молот? В зале трофеев? Почему ты спрашиваешь? Мне показалось странным, что он светился во время боя, словно на него было наложено заклятие. Так и оказалось. Алия кивнула. Наши маги осмотрели его и выяснили, что молот был заколдован. Они не знают, как именно, но утверждают, что это черная магия, колдовство звезды. Понизив голос, добавила Алия: "Снять заклятие им не удалось, но сам по себе молот не опасен. — "Разве пираты умеют колдовать?" Алия отрицательно покачала головой. "Это и странно", сказала она, вставая. "Но теперь уже не узнать, кто наложил заклятие". Она взяла со столика чашу и протянула Рокбельду: "Выпей это лекарство". Женщина кивнула. "Оно поможет тебе уснуть и придаст сил". Рокбельд послушно принял сосуд и принюхался. Пахло приятно. Твое здоровье", сказал он Алии, и большими глотками выпил содержимое чаши. "А теперь отдыхай", сказала женщина, забирая у него пустой сосуд. "Я посижу здесь, пока ты не заснешь". Послушай, начал был Рокбальд, но она остановила его жестом и твёрдо сказала: "Не разговаривай пока больше. Потом на твои вопросы ответит, а теперь спать". Он усмехнулся и откинулся на подушку. По телу разлилось приятное тепло, напиток начал действовать. Глаза стали слипаться, белая сияющая женщины размывался. Рокбальд пару раз моргнул и заснул.